«А нет ли иных путей?» — полюбопытствовал малыш, отвинчивая крышку фляги и пуская ее по кругу. «Как-нибудь через горы». «Я думал об этом», — ответил Торин, разрезая копченую рыбину. «Наверное, можно как-то подобраться из запада, но никто из нас здешних дорог не знает. Нет, нет, сперва попробуем здесь. Будем осторожны» не станем лезть вперед, очертя голову. Кроме того, я надеюсь, что в случае чего Фолко с Энтами как-нибудь договориться». «Я?» — хоббит задохнулся, прижав кулаки и груди. «Я?» «Не якай, пожалуйста». «Иль ты не читал книгу? Вспомни, как сумели поладить с Энтами перегринный Мериодок». Не думаю, чтобы это стерлось из памяти хозяев ангорна что для них триста лет. Все равно, что день для нас, а может, даже меньше. Так что давайте сейчас перекусим и отдохнем. Вон и кустики приятные видневицы. Когда на холмы спустилась ночь, и яркие южные звезды усыпали чистое небо, Торин растолкал сомлевших в тепле друзей. Они пошли на север, но вскоре стало ясно, что надо брать правее, чтобы не карабкаться то вверх, то вниз по крутым склонам, то и дело спешиваясь и ведя пони в кваду. Стараясь не терять из вида Рэммират звездную сеть, они стали уклоняться к востоку. Черные громады туманных гор постепенно поднимались все выше и выше, закрывая полнеба. Когда луна перевалила на закат, они сделали короткий пивал Устроившись у подножья старого боярышника, они закурили трубки. Малыш уже клевал носом. Хоббит уже вдруг стал, как-то тревожно. Он приподнялся на локте, пытаясь оглядеться. Но в укромной ложбине, где они отдыхали, царил густой мрак, и лишь гребень ее западного склона был скупо освещен, бледными лунными лучами. Хоббит беспокойно заерзал. Новое тревожное чувство перерастало в уверенность. Откуда-то с запада надвигалась угроза, пока неясная но с каждой минуты его внутренний взор проникал все глубже и глубже в ночь, и фолк ощутил глухую звериную злобу. Жадное чутье, ищущий среди примятых стеблей струйки их оставшегося запаха. Прозрачные глаза, впивающиеся в ночь. Еще одни глаза, полные ненависти и предвкушающие кровь. Руки и Фолка потянулись к оружию, и во движение заметил толин Там, там, — Фолк задыхался, — там что-то ползет на нас, Торин. Я его чую, и оно нас тоже. — Что ты говоришь? С чего ты взял? — удивился было Торин. Но хоббит с неожиданной страстью вцепился в отвороты гномьего кафтана. — Вооружайся, Торин! Малыш, не спи! Сейчас до нас доберутся! — Что опять этот из могильников? — выпустил трубку изо рта Торин и принялся натягивать кольчуг. Они замерли. И тут за ближними холмами раздался злобный и долгий вой. Но это был совсем не тот вой, что пугал гнома и хоббита в самом начале их многотрудного пути. Это был голос живого существа. И Фолко, словно его озарило, вспомнила волчьих следах возле ручья. Забились и испуганно захропели их пони. Поспешно вооружившись, друзья встали, спина к спине. Фолк убил крупный дрожь. Он до в глазах вглядывался в темноту. Чутье говорила ему, что враг уж совсем близко. — Что делать, Торин? — мрачно сплевывая, обронил малыш. — Сколько мы втроем продержимся? Тот не успел ответить. На серебристом серпе западного гребня появилась какая-то тень. Да не еще одна, еще, еще. Горели зеленые огоньки глаз, Слышалось глухое и злобное рычание. В этот миг луна вынырнула из-за облака, И ее свет залил западный склон. Друзья увидели серые тела большущих волков, Высотой в холке почти в рост хоббита И удивительных всадников, Восседавших на волчьих спинах.